Что это ни было, но множество тибетцев совершенно убеждено в реальности ритуальной процедуры Роланг. Я неожиданно выступаю в роли колдуна и навожу ужас набора вольнодумцев. Тибетские колдуны, к счастью, пользуются и менее отвратительными методами ворожбы Мне самой не раз приходилось прибегать к ним либо из любезности гостеприимным хозяевам, либо в личных целях. Приведу один из таких случаев. Я до сих пор вспоминаю о нем с улыбкой. Происшествие это относится ко времени, когда нас задержали людьми. ход Шобанду, не позволив продолжить путь на солуэм И мне пришлось повернуть вспять, пойти в направлении китайского Туркестана и снова пересечь всю обширную территорию по пустыне Трав с юга на север. Мой маленький караван состоял из Ионгдена, трех слуг Церинга и Еши Уанду, Синама, и китайского мусульманина-солдата, возвращающегося на родину с женой тибеткой и маленьким сыном. Однажды Иоанн Гден, женщина и я занялись сбором трав и сильно отстали. Солнце уже садилось, нужно было скорее догнать своих и выбрать место для ночлега. Мы сели на лошадей и поехали шагом, наслаждаясь безмятежным покоем предвечернего часа. Мы въехали в узкое ущелье, и вдруг я заметила слева в ложбине троих неизвестных с ружьями через плечо. Незнакомцы безмолвно скрылись за ближайшим холмом. Было совершенно ясно, с кем мы встретились. Мы встретились. В этой местности тибетцы никогда не пропускают ни одного путника без вежливого приветствия. «Ай, гия, йогия, Вы потрудились, и не задав ему вопросов, откуда он идет и куда направляется. Эти молчаливые субъекты, притаившиеся недалеко от проезжей тропы, выжидали удобного момента, чтобы напасть на нас. делая вид, будто они меня нисколько не интересуют, и удостоверившись, что спрятанный под моим широким одеянием револьвер у меня под рукой, я придержал лошадь, и когда жена солдата поравнялась со мной, прошептала. «Вы их видели?» «Да, это разбойники», — ответила женщина тихо, но совершенно спокойно. Истинной дочь Тибета подобная встреча не могла вывести из-за равновесия. Притворившись заинтересованной каким-то растением на скале, я подозвала Иоанн Гдена им полюбоваться и спросила. «Вы видели людей слева от вас?» «Нет. Трое вооруженных людей, вероятно, воры. Женщина тоже их видела». «Держите револьвер на готове. Мы доедем шагом до поворота тропы, и как только скроемся из вида, пустим лошадей во весь опор. Нужно поскорее нагнать наших. Может быть, разбойников не трое, а целая шайка». На этот раз я говорила по-английски и не боялась, что меня услышат. Тибетцы не могли меня понять». У нас были хорошие лошади, мы скакали быстро, но что случилось вдали, перед нами? Раздался выстрел. Мы подняли коней. В высокой траве на берегу речки показался лагерь. Все выглядело очень мирно. Нисходя с лошади, я прежде всего спросила. Вы не встретили по дороге троих мужчин? Никто никого не видел. Что это был за выстрел? Мои люди смутились. Это я стрелял. Убил зайца, признался солдат. У нас вышло все мясо, а моя жена совсем ослабла.